Средиземное море, Литераль, 10 морских миль от берега. Поздний вечер 30 июня 1992 года. Кто рискует, побеждает. Этот девиз изначально принадлежал знаменитому британскому 22-му десантному полку. У 23-го и 24-го полков. Девизы были другие, но по умолчанию этот удачный девиз считался девизом всей специальной авиадесантной службы. И нельзя сказать, что этот девиз не подошел бы всем силам специального назначения в целом, как, например, морским котикам, спецназу МВС, море в суша усиленная рута которого сейчас находилась меньше, чем в десяти морских милях от берега и в пятнадцать от объекта, который им предстояло атаковать. Кто рискует, побеждает. Атомный реактор удалось усмирить буквально у самой последней красной черты. Нормально прошла и расстыковка с кораблем-носителем, после чего предстоял небольшой сорок морских миль переход к месту базирования лодки. Над Средиземным морем барражировали русские поисковые самолеты-охотники, так называемые морские змеи. Но их маршруты патрулирования были хорошо известны, и курс лодки был проложен так, чтобы последний переход не был засечен с воздуха. Была еще и сеть подводных микрофонов, улавливающих и передающих для анализа подводные шумы. Ну, а эту систему обмануть было легче. При модернизации лодки Джорджия на нее установили огромный восьмилопастной винт малой скорости хода вместо обычных, устанавливаемых на подлодках. Звуковая сигнатура этого винта была подобрана таким образом, что она ничем не отличалась от звуковой сигнатуры судов торгового флота, которыми и Средиземное море просто кишило. Поэтому последний переход к месту стоянки — Прошел удачно, без сучка, без додоринки. Удачно выбрали и место, где лодке предстояло провести несколько суток. Она должна была залечь на грунт буквально в десятки метров от затонувшего несколько лет назад с расколовшимся при шторме корпусом большого сухогруза. Русские поисковые самолеты, помимо прочего, имеют магнитометры и отслеживают появление больших металлических масс в воде. Но тут, согласно картам русских, лежал затонувший корабль. Возмущение приборов имело логическое объяснение, и поэтому лодку так обнаружить не могли. Тем более, что она должна была лежать на дне, прикрывшись расколовшимся корпусом сухогруза и в режиме максимальной скрытности, остановив все издающие шум механизмы, которые только можно остановить. Правда, перед этим... Лодке нужно было связаться с главным штабом Атлантического командования, ВМФ, САС, сообщить о своем местоположении и получить подтверждение на продолжение операции, а также высадить боевых пловцов, совершить еще одну операцию, возможно, самую важную, и только потом идти к точке, где она заляжет на дно. Сейчас лодка, двигающаяся вперед по инерции со скоростью, не более двух миль в час, замерла на глубине сорока метров под поверхностью. Столько же было под днищем лодки. — Всплываем на перископную глубину. Подготовить пакет для отправки. — Шум продуваемых цистерн главного балласта не спутаешь ни с чем. Он сам по себе сигнал тревоги для тех, кто осуществляет противолодочную оборону. — Хорошо, что... По данным разведки ВМФ, никаких датчиков у русских в этом районе, в такой близости от берега, не было. А до прохождения над квадратом очередного морского змея осталось более четырех часов. Есть перископ на глубинах? Перископ в рабочее положение, Современный перископ на подводной лодке — это не просто длинная раздвижная труба с системой линз, как было раньше. Сейчас... Это сложная система, позволяющая наблюдать за обстановкой сразу через несколько каналов. Обычный, оптический, ночной, термовизорный. Более того, с использованием перископа можно сразу было наводить на цели торпедное оружие, передавая координаты в первый отсек лодки. — Капитан Гэри Сойстер почему-то не любил смотреть перископ. — Не любил и все. Ему неприятна была сама мысль, что над водой появляется перископ, демонстрируя подводную лодку. Поэтому он смотрел на большой дисплей, на который выводилась картинка, получаемая с перископа, а перископом управлял кто-то из находившихся в рубке офицеров. — Визуальное наблюдение. Горизонт чист. — Подтверждаю. Горизонт чист. Ближайший объект 6.4 морские мили. — Гражданское судно. Эхом отозвался второй специалист, заведовавший радаром. — Отправить пакет, — скомандовал Сойстер. — Пакет отправлен, жду подтверждения. Через долю секунды произнес специалист, отвечающий за связь. Пакетом было шифровано сообщение, содержащее основные параметры лодки и ее местонахождение, изжатое в несколько сот раз. До него остался лишь импульс длительностью несколько миллисекунд, и сейчас этот импульс со скоростью света метнулся на спутник, был им принят, обработан, и через две секунды он уже был у адресата в главном штабе Атлантического командования ВМФ САСШ в Норфолке, штат Виргиния. Связь творила чудеса. Засечь такую передачу было просто невозможно. На экране любой следящей аппаратуры... Она проходила как радиовсплеск непонятного происхождения. Заперинговать точку передачи тем более было нереально. Есть подтверждение на расшифровку принятого сообщения, и подготовку ответа в Норфолке ушло семьдесят восемь секунд. Начиная расшифровку. Капитан прошел к одному из компьютеров, на котором должен был появиться расшифрованный текст. Привычно прикрыл компьютер от посторонних глаз, хотя обмен шел не только шифрованный, но и с использованием условных слов-символов. Если бы кто-то и увидел ответ, все равно, кроме капитана, никто не знал, что солнечный удар, например, есть сигнал к продолжению операции. — Погружение, глубина сто футов, — приказал Сойстер, после того, как на экране появилось расшифрованное сообщение. Ударил по клавише «Даллет» на клавиатуре, стирая его. Десять погружений, глубина сто футов. Приступить к заполнению балласых цистерн, выровнять дифферент. Офицеры в рубке подводной лодки привычно выполняли свою работу. Первого ко мне. Первым называли командира усиленной роты спецназа ВМФ, находившейся на корабле. Сейчас это был первый лейтенант Тимоти Ф. Лири. Первый лейтенант появился в рубке почти сразу после вызова. Дошел меньше, чем за две минуты. — Интересно, где он ошивался? — мелькнуло в голове капитана. — Получено подтверждение. Солнечный удар, — коротко сказал капитан. — Великолепно! Белоснежно! У боевых пловцов всегда были великолепные зубы. На тридцать два зуба улыбнулся первый лейтенант Лили. Мои люди готовы начинать? — Тогда давайте согласуем время. Я приказал опуститься на глубину сто футов. Нормально? — Великолепно, сэр. Наша рабочая глубина может чуть пониже. — Сколько времени вам потребуется, чтобы выйти на поверхность? — Час, сэр. — Достигнуть объекта? — Три часа, сэр. — Хорошо. Значит, через три часа я наношу удар. Сначала пойдет вспышка, ну, затем и все остальное. — — Первым делом отрабатываю ваш объект, потом работаю по остальным намеченным целям. Советую не торопиться с проникновением на объект, иначе как раз попадете в мясорубку. — Хм, мясорубка — это наша специальность, сэр, — с запускной беззаботностью ответил Лири. — Хорошо, хорошо, но все же не подставляйте свои задницы. Мне не доставит удовольствия всю оставшуюся жизнь... Вспоминать, что я отправил в ад не только пару тысяч русских, но и несколько десятков североамериканских моряков. И учтите, внешний периметр охраны я свету с лица земли, но внутренний остается за вами. Это не проблема. Мы разберемся с ними, сэр».